Глава 11. Пока наполнялась ванна, Гён решила почистить зубы. Надолго уставившись в зеркало, даже этого не сознавая, подумала про Ли Бюндо. Никак не удавалось выбросить из памяти то, что он говорил, как смотрел на неё. Мотивчик, который он тогда напевал, безостановочно крутился в голове. Быстро закончив чистить зубы, она забралась на половину наполненную ванну. Горячая вода приятно обволокла тело. Поначалу казалось, что встреча с Ли Бёндо позволит ответить на самый первый её вопрос. Но у него явно не было намерения давать ей ответ. Наоборот, похоже, ему доставляло удовольствие подразнивать её, сохраняя интригу. А лишь когда будет известен ответ на этот первый вопрос, разрешатся и все остальные. Так откуда он всё-таки меня знает? Почему захотел встретиться именно со мной? «И что такого во мне привлекло его внимание?» — гадала Сон Гён, припоминая тот момент, когда убийца только вошёл в импровизированную переговорную. То, как он двигался, как посмотрел на неё, эту его преувеличенно приветливую улыбку и эти холодные глаза, и песенку, которую он замучал себе под нос. Теперь Сон Гён понимала, почему его жертвы так легко шли на контакт с ним. Небольшие изменения выражения его лица явно ставили целью «возвать к материнскому инстинкту». Вот Ли До смотрит тебе прямо в глаза. Вот вдруг отводит взгляд, демонстрируя свою незащищённость. Притворяется естественно, но внимательно следит за реакцией и произведённым впечатлением. Сонгён показалось, что в чём-то он похож на ребёнка. Бёндо значительно отличался от того человека, которого она себе представляла, прочитав за последние пару дней материалы его уголовного дела. Если бы не тюремная роба, обычный мужчина лет 30 застенчивый и не слишком уверенный в себе. И лишь когда Сон Гён спросила его о значении песенки, а также когда он обращался не к ней, тогда она и заметила в нём что-то необычное. Когда охранник сел у двери, Ли Биондо сосредоточился исключительно на Сунгён. Судя по всему, сосредотачиваться он мастер, если дело доходило до того, чего он хочет добиться. Припомнились рассказы оперативников. Как во время следственного эксперимента, он был сфокусирован исключительно на самом себе, не обращая внимания на всё, что его окружает. А когда что-то не касалось его самого или каких-то его собственных целей, проявлял, однако, удивительную индифферентность и эгоизм. Стоило охраннику подойти к нему, сразу стал выделываться, чтобы прикрыть свою уязвимость, вступил с ним в противостояние за контроль над ситуацией. Охранник, похоже, уже привык к подобному поведению. Горячая вода уже подбиралась к плечам Сонгён, ослабляя сковавшее тело напряжение и убаюкивая. Глаза закрывались сами собой — Ощутив, как в голове собирается туман, она погрузилась в ванну ещё глубже. Нежась в горячей воде, Сонгён стала размышлять о том, что говорил Ли выпрямилась, поджав колени груди. Помнить она этого, естественно, не могла, но подумала, помнит ли её органы чувств в то время, что она провела в материнской утробе. Один за другим припомнились моменты, когда она засыпала в материнских объятиях. На сердце накатила тоска. Она уже так давно не вспоминала о матери. Видно, Сонгён всё-таки задремала. Плечам вдруг стало холодно. Она ощутила спиной и шеей твёрдое нутро ванны. Кто-то открыл дверь ванной комнаты и заглядывал внутрь. Она чувствовала это даже с закрытыми глазами. Хотелось открыть глаза и посмотреть, кто это, но веки налились невиданной тяжестью. Глаза просто не открывались. Ванна остыла. Прошло, видимо, достаточно много времени. Вода, недавно приятно согревавшая тело, теперь забирала у неё тепло. Сонгён вся дрожала. Тот, кто стоял в дверях, теперь медленно входил. Она слышала шаги всё ближе и ближе. Надо было открыть глаза, но никак не получалось. Она попыталась пошевелить руками и ухватиться за край ванны, но не могла даже двинуться, ноги тоже словно занемели. Тот, кто подошёл уже вплотную, теперь смотрел на неё сверху вниз». Лицо его было так близко к её собственному, что она могла чувствовать его дыхание у себя на лбу. Потом лицо отдалилось, и появились руки. Эти руки прижались ей к лбу. Голова стала погружаться в ванну. Вода, которая только что не доходила и до плеч, теперь плескалась у самой шеи. Сонгён вытянула руку в попытке выбраться, но как бы она ни билась, ухватиться было не за что. Тело постоянно соскальзывало вниз — Руки, которые толкали её голову, исчезли, но она никак не могла встать на ноги. Жутко испугалась. А вдруг дело кончится тем, что она утонет? Ванна вдруг показалась огромной, словно бассейн. Как она не сучила руками и ногами, но никак не могла хоть до чего-то дотянуться. Тело постоянно уходило под воду. Вода теперь поднялась до подбородка, потом до рта, залилась в ноздри. Сангён зашлась в кашле. Держаться не было больше сил, и она в полном отчаянии открыла глаза. Повсюду вокруг неё плавали трупы, трупы женщин с длинными распущенными волосами. Женщины с бледными лицами со всех сторон протягивали к ней руки. Она не слышала их, но чувствовала, что они кричат, взывают о помощи. Сонгён беззвучно завизжала, стала извиваться, чтобы избежать этих рук, лихорадочно отбиваясь руками и ногами, едва ухитрилась от них освободиться. С трудом сориентировавшись, стала было выныривать к поверхности, но тут эти женщины ухватили её за лодыжки. Холодные, скользкие руки опять потащили её вниз. Она опять закричала, стала вырываться, но тут пришла в себя и увидела, что по-прежнему лежит в ванне. Похоже, что пока она дремала, ноги действительно занемели, тело покрылось пупырышками. Подбородок дрожал. Тряслось всё тело. То ли из-за женщин из сна, то ли от холода. Сонгён быстро вскочила на ноги, выдернула из ванны затычку и включила душ. Холодная вода из ванны быстро слилась, и на неё дождём полилась горячее. Она немного постояла под душем, чтобы согреться. Выключила душ, выбралась из ванны и открыла шкафчик. Вынула большое полотенце, насухо вытерлась. Опустив голову, наскоро протёрла волосы. Прикосновение мягкого хлопка немного успокоило сердце, всё ещё сжимающееся от преснившегося кошмара. А когда она подняла голову, то увидела стоящую перед собой девочку. Сангён так перепугалась, что едва не поскользнулась и не упала. Едва ухитрилась ухватиться за раковину и удержать равновесие. «Хайон, ты когда проснулась?» — спросила она, поспешно прикрываясь полотенцем и глядя на ребёнка. Девочка посмотрела на неё всё ещё сонными глазами, что-то неразборчиво пробормотав. «Что ты сказала?» — переспросила Сангён. «Туалет», — произнесла девочка. «Должно быть, проснулась, потому что приспичила». «Туалеты в спальне тоже есть». «Ладно, всё нормально, я уже выхожу», сказала Сонгён и немедленно вышла из ванны, закутанная в одно лишь полотенце. С волос капала вода. Осознав, что вся её одежда осталась в ванной, Сонгён зашла в спальню, чтобы взять что-нибудь чистое. Оделась и наскоро посушила волосы феном. Приоткрыв дверь, Хайон уставилась на неё. Теперь она полностью проснулась, глаза были чистыми и ясными. «Что такое? Чего-то хочешь? Проголодалась?» Спросила Сонгён: "А где папа?" "А, он у себя в больнице". На лице девочки промелькнуло разочарование, но тут же исчезло. "Хочешь ещё поспать или уже выспалась?" продолжала расспрашивать Сонгён. Хаён посмотрела на неё и, осознав, что её руки пусты, поспешно подхватила с кровати своего плюшевого медведя и вышла из комнаты. "Ты куда?" спросила Сонгён, устремляясь за ней, но ответа не последовало. Выйдя в гостиную, Сунгён обнаружила, что девочка уже надевает свои кроссовки возле входной двери. «Хайон!» — крикнула ей Сунгён, протягивая руки, чтобы перехватить её. Хайон, однако, неистово оттолкнула её, сильно пихнув обеими руками. Сунгён повалилась прямо на спину. Попыталась опять подняться на ноги, но пол был мокрым от накапавшей с волос воды. Досушить их она не успела. Сидя на полу, Сунгён в полном удивлении уставилась на девочку. Подхватив с пола своего плюшевого медведя и бросив на неё гневный взгляд, Хайон негромко пробормотала. «Это вы виноваты, что моя мама умерла!» Её холодный взгляд, нацеленный на Сонгён, был полон угрозы и негодования. «Что?» — вскричала Сонгён. Она пребывала в полном ошеломлении. Никак не могла понять, почему ребёнок бросается такими словами. Сонгён вообще всего пару часов назад узнала о смерти её матери. А теперь девчонка утверждает, что это она во всём виновата. И даже не непонятные слова, а этот ледяной холод в глазах. Вот что поразило сондён в самое сердце. Её словно обдало холодом. Совершенно ошарашила эта неприкрытая враждебность девочки, которая оскалила зубки и едва ли не рычала на неё. Похоже, что ребёнок был настроен к ней враждебно с самого начала. Хайон постояла, всё так же обжигая её взглядом, а потом распахнула входную дверь и шагнула за порог. Неожиданный удар лишил Сонгён дара речи. Почему ребёнок говорит такие вещи? Сонгён поймала себя на том, что гадает, от чего умерла мать девочки. Та ведь была ещё совсем молодая, не исполнилось ещё и сорока. Джисон никогда не посвящал свою новую жену в такие подробности. Но чтобы то ни было, болезнь или автомобильная авария, ребёнку было трудно смириться с её смертью. Мать умерла, а отца не было рядом. Ей, наверное, хотелось найти виновного, возложить на кого-то ответственность за это. Особо далеко не заглядывая, она, видимо, решила, что Сонгён и есть этот кто-то. Но проявленная ей враждебность не была лишь смутным гневом или возмущением. Сонгён впервые почувствовала, что жить с этим ребёнком будет ох как непросто. Попытавшись встать на ноги, опираясь руками в пол, она почувствовала боль в запястьях. Наверное, потянула их, когда падала. Потирая кисти, вышла во двор. Калитка была открыта. Охваченная волнением, Сонгён сразу побежала к воротам. Нигде в переулке, представлявшем собой просто ряд отдельно стоящих домов и обычно довольно безлюдным, девочки не было видно. Сонгён побежала в сторону главной улицы. Едва не натолкнулась на женщину, владелицу местного магазинчика, которая по счастливой случайности сидела под навесом перед входом, обмахиваясь веером. «Тут маленькая девочка примерно вот такого роста не пробегала?» — спросила Сонгён, показывая рукой. «Девочка? С каким-то грязным плюшевым зверем под мышкой?» — уточнила в ответ женщина. «Да», — выдохнула запыхавшаяся Сонгён. К её большому облегчению женщина видела убегавшую Хайон и, ткнув пальцем в сторону дороги, сообщила, что та только что промчалась мимо. Хайон нерешительно расхаживала вдоль главной улицы, по которой проносились машины, явно не зная, куда идти дальше. Подбежав к ней, Сангён крепко ухватила её за руку. Хаён попыталась вырваться, но на сей раз это оказалось непросто. Сангён вцепилась в её руку изо всех сил. «Пойдём-ка домой и поговорим», — сказала она. «Никуда я не пойду. Я хочу к папе», — отрезала Хаён. «Он скоро будет дома». Сказала, что вернётся домой, как только закончит у себя в больнице. «Отпустите! Отпустите меня!» — вскричала Хаён, едва не срываясь на визг. Сангён невольно отпустила её руку. Нельзя было волочь Хайон силой. И если бы она так поступила, это было бы далеко не лучшим началом их взаимоотношений. «Ладно, поступай, как знаешь. Но что он скажет, если узнает, что ты так себя ведёшь? Думаешь, он обрадуется?» — спросила она. При этих словах личико Хайон затвердело. Она наверняка о таком не подумала. Девочка дёрнула ртом, явно пока не собиралась сдаваться. «Ты же была сегодня с ним в больнице. Должна была вроде знать, как сильно он занят», — продолжала Сангён. Хаён ничего не ответила. «Лично я возвращаюсь домой». И всё же Хаён продолжала упорно хранить молчание. «В общем, сама выбирай. Отправляться к отцу в больницу или идти со мной», — объявила Сангён, поворачиваясь, чтобы уходить. Каждым нервом в теле её тянуло обратно к ребёнку, но, делая вид, что ей абсолютно всё равно, она решительно направилась к дому. Уже уходя и намеренно не спеша, Санген услышал за спиной неохотные шаркающие шаги. Уже у самых ворот она обернулась и увидела, что за ней стоит Хайон, прижимая к себе своего плюшевого медведя и повесив голову. Открыв ворота, Санген шагнула во двор. Немного помедлив, Хайон вошла вслед за ней, демонстративно соблюдая дистанцию, чтобы случайно не задеть её плечом. Глядя, как Хайон идёт по двору, Санген невольно вздохнула. Провожая девочку в прихожую... Она всем сердцем надеялась, что в конце концов не пожалеет о своём решении взять её в дом».